Глава пятая. Либерате нос де инферно. Влад тотчас вырубает радио, а Карина вздрагивает. Чувствуя, как по спине струится холодный пот, женщина резко отстраняется от мультимедийного экрана, будто от приборной панели исходит нестерпимый жар. Затем округлившимися глазами смотрит на мужа. Облезнув пересохшие губы, Карина, запинаясь, спрашивает. «Что это за язык? Итальянский?» «Латынь», — отвечает Влад. «Латынь?» — переспрашивает Карина. «Это бред. Кто сейчас разговаривает на латыни? Какой это канал? Может быть, для изучающих иностранный и мы?» Он сказал «Освободи нас из ада». «Или, если точнее, избавь нас от ада», — обрывает жену Влад. Женщина кривит рот. «Ты уверен?» «Не забывай, я медик», — продолжает Влад. «Мы изучали латынь, когда учились. По крайней мере, мне кажется, что я перевел фразу близко к исходнику». И Карина дрожащими руками достает из сумочки пачку сигарет. «Что все это значит?» «Кто-то прикалывается. Или мы с тобой сошли с ума и принимаем долбанные помехи за слова?» «Ты своими ушами слышала эту фразу», — теряет терпение мужчина. «Подвое с ума не сходит». «Милая», — обращается Влад к дочке, — «ты слышала голос по радио?» «Тот, который говорил на странном языке?» — спрашивает девочка, утирая кулачками заплаканные глаза. Влад кивает. Перегнувшись через подлокотник кресла, он гладит дочку по волосам. «Ты только не плачь, хорошка, это игра такая. Скажи нам, ты же слышала голос?» Яна задумывается. «Да, и он мне не нравится». «Чем?» — спрашивает Карина. «Он точно мертвый!» — кричит девочка. «И отстаньте от меня, надоели, оба. Я устала и домой хочу». Яна, насупившись, складывает руки на груди и отворачивается к окну. «Доча», — Влад протягивает руку, — «извини меня, все будет хорошо». «Нет, не будет», — девочка бьет отца по ладони и неожиданно выпаливает. «Мы все сдохнем». «Яна», — опешив, — говорит Карина, — «что ты сказала? Извинись немедленно». «Вот еще», — злится девочка и не подумаю». «Карина, не время сейчас». Влад берет жену за руку. «Да пошел ты!» – бросает Карина. «Благодетель выискался». Женщина смотрит на дочь, затем переводит взгляд на мужа, достает из пачки сигарету, мнет ее в руках, закуривает, выпуская дым под потолок Киа с панорамной крышей. «Карина!» – повышает голос Влад. «Мы же договорились не курить в машине». «Отстань! Меня это успокаивает!» — взрывается женщина. «Что дальше делать будем?» «Надо уходить отсюда», — отвечает Влад. «Развернуться мы не можем. Машина зажата со всех сторон, значит, мы ее бросаем. Пройдем пешком вперед, обойдем пробку, затем поймаем машину и поедем к маме. Дальше видно будет». «Влад!» — начинает Карина. А ты уверен, что нам в город надо? Может быть, наоборот, лучше подальше от центра убраться. Давай на ту сторону МКАД перейдем. Карина поворачивает голову. Обойдем пробку, поймаем тачку, заплатим там, сколько хотят, кому-нибудь, и домой. У тебя паранойя, Влад смотрит на жену. Нам просто надо уйти отсюда. К маме ближе ехать, чем обратно возвращаться. Смотри. Влад вытягивает руку, указывая на противоположную сторону дороги. «Машины не едут. Может быть, на внутренней стороне, где-то там позади, тоже аварии. И что тогда, а? Надо идти вперед. На крайний случай можно пешком до торгового центра Ханой Москва дойти и там пересидеть, или в автосалон какой-нибудь по этой стороне зайти. А обратно по дороге переться в неизвестность, какой в этом смысл?» «Пап, я не хочу на мороз!» — хнычет Яна. «Здесь тепло, давайте останемся!» «Нет!» — рявкает Влад на дочь так, что девочка вжимается в кресло. «Как я сказал, так и будет. Все, собираемся. Одеваемся, берем вещи и уходим!» «Хватит уже орать!» — осекает мужа Карина. «Слушай, опять кто-то летит!» Мужчина поднимает голову и, явно расслышав звук работы вертолетного двигателя, выходит из кроссовера. Люди, также вышедшие из машин, смотрят вверх, показывая руками на приближающийся вертолет, чем-то напоминающий гигантскую стрекозу, выкрашенную в красно-белый цвет. «Это медицинский!» — кричит мужик из толпы. «Наконец-то!» «Карина, ты слышала?» Влад, приоткрыв дверь, смотрит на жену. «Они прилетели, значит, все нормально. Я пойду помогу им с погрузкой раненых и вообще узнаю, что как». «Сиди здесь!» — неожиданно вижит женщина. «Без тебя разберутся! Или тебе чужие люди важнее, чем семья?» Карина сверлит взглядом мужа. «Опять завелась!» — орет на жену Влад. «Там раненые! Это моя работа!» «Если тебе на нас наплевать, тогда катись к черту!» Взрывается Карина, чувствуя, как ощущение необъяснимой тревоги стискивает сердце когтями страха. «Впрочем, как ты обычно и делаешь!» В этот момент открывается дверца патриота, и из внедорожника вылезает Петр. Бросив взгляд на Киа, мужик смешно с подворотом, выбрасывая вперед правую ногу, Быстро направляется к месту посадки вертолета. «Не утерпел, значит», — ухмыляется Карина. «Ишь, как припустил, а говорил, что сердце больное. Врал, поди, чтобы в самое пекло не лезть». «Чего?» — переспрашивает Влад. «У кого сердце больное? У этого из уазика?» «Салон выстудишь», — вместо ответа говорит Карина. Влад, глухо выматерившись, садится в машину. Сложив руки на груди, он утыкается взглядом в лобовое стекло, следя за посадкой вертолета. Медицинская вертушка, размеренно моргая проблесковыми огнями, зависнув над МКАДом, медленно садится на обочину. Боковая дверь отъезжает назад, из вертолета выпрыгивает два врача санитарной авиации. Держа в руках ярко-оранжевые носилки, медики бегут к машущей им толпе людей. «Надо было мне тоже пойти», — шепчет Влад. «Хорошо, хоть бумажку со временем наложения жгута на ногу женщине оставил. А так...» «Ты чего там бормочешь? обрывает мужа Карина. «С кем разговариваешь?» «Сам с собой», собой огрызается Влад. «Интересно, почему они так долго летели?» — А ты позвони в службу спасения и спроси, — язвит Карина. — Хоть сегодня в герои не рвись, лучше о семье подумай. — Без тебя разберусь, — судя по голосу, мужчина с трудом сдерживает ярость. — Вечно ты нос суешь не в свое дело. — Зато ты добренький, — Карина явно теряет терпение. — Смотри! Женщина вытягивает руку к лобовому стеклу. Уже раненого в вертолет грузят. «А как мы без связи узнаем, что в Москве случилось?» Влад смотрит на жену. «Идти нам не идти или здесь сидеть». «Не тупи», — бросает Карина. «Петр вернется и узнаем у него, что да как». «Думаешь, он раненых пошел грузить?» «Ха», — смеется Карина. «Уверенно, он разведать хочет, что в городе делается. Ушла и чертила». «Тихо ты», — бурчит Влад. «Слышишь?» Карина хмурит брови. Нет, а что я должна услышать? Или опять твои голо. Женщина замолкает на полуслове, явственно услышав отдаленный грохот, напоминающий раскаты грома или канонаду. Влад, что это? шепотом спрашивает Карина. Не знаю. Влад вытягивает голову. Похоже, на. В этот момент грохот раздается ближе. Затем раздается страшный удар, машина подпрыгивает, а затем словно с горки ухает вниз. Карина и Яна визжат. Влад выскакивает из кроссовера, озирается по сторонам и замечает, как по мачтам освещениям када проносятся синие всполохи. Покрутив головой и не увидев разрушений, мужчина снова садится в машину. «Хрень какая-то», — говорит Влад Карине. «Что-то взорвалось?» – испуганно спрашивает женщина. «Нет, не похоже», – неуверенно отвечает мужчина. «Вспышек не было, больше похоже на землетрясение». «Папа, мама!» – неожиданно кричит Яна. «Смотрите, что это?» Карина и Влад приникают к окнам. Они видят, что снег перестал идти. Небо прояснилось. Воздух стал кристально чистым. Кажется, что до мерцающих звезд можно дотянуться рукой. А главное, в бездонной черноте играют и переливаются огнями сине-зеленые всполохи. Люди, задрав головы, выходят из машин. «Это северное сияние?» — восторженно тянет Карина. «Здесь, в Москве?» — удивляется Влад. «Откуда? У нас и звезд толком не видно, а это...» «Влад, надо снять это. Кому расскажешь, не поверят». Карина хватает телефон и, выскочив из машины, запускает видеосъемку. Влад выходит вслед за женой. Заметив, что Яна тоже вышла из машины, мужчина подхватывает ее на руки и сажает на плечи. «Удобно?» – спрашивает Влад. «Угу», – кивает девочка. «Красиво». «Держись там». Мужчина крепче обхватывает дочь за ноги. Завороженные невиданным зрелищем Карина, Влад и Яна пропускают момент, когда медицинский вертолет отрывается от земли. Винтокрылая машина, натужно ревя двигателем, медленно взмывает вверх. Набрав метров пятьдесят, вертушка разворачивается и, набирая высоту, летит в сторону города. «Пап, гляди!» Яна легонько ударяет отца пяткой. «Что это?» Влад видит, что всполохи устремляются к земле, окрашивая лица людей мертвенно-бледным сиянием. Мужчина поднимает руку вверх и замечает, что между растопыренных пальцев проскакивают едва заметные синие искры. «Это что еще за фигня?» Думает мужчина, видя, что разряды, чуть покалывая кожу, бегут по телу к земле. Снег искрится под ногами, и от этого кажется, что он пылает. Нехорошее предчувствие шевельнулось в душе Влада. Мужчина крепко сжимает Яну, переводит взгляд на жену. Карина, видимо, почувствовав взгляд, оборачивается и, улыбнувшись, машет мужу рукой. Затем снова продолжает съемку, уходя все дальше от машины в сторону. Неожиданно в голове Влада раздаются слова «Либерате нос де инферно! Либерате нос де инферно! Либерате нос де инферно!» Точно кто-то повторяет непонятное заклинание «Карина, живо в машину!» Кричит Влад, замечая, что всполохи, изменив цвет на огненно-красный, начинают хаотично пульсировать. Женщина отмахивается. «Потом! Я снимаю!» «Я сказал быстро!» — орет Влад, не обращая внимания на внезапно заплакавшую Яну. Быстро подойдя к жене, мужчина хватает ее за локоть и рывком отбрасывает к машине. Карина ударяется коленом о крыло Соренто. Телефон выскальзывает у нее из рук. Она его поднимает. «Придурок!» — ярится женщина. «Совсем ополоумел!» Карина открывает рот, явно собираясь разразиться новым потоком брани. В этот момент из-под земли раздается тяжкий протяжный стон. Кажется, еще секунда, и МКАД разверзнется под ногами. Обнажив бездонный провал, в небесах громыхает так, что у людей едва не лопаются барабанные перепонки, шквалистый порыв ветра валит с ног, всполохи бледнеют, меняются на глазах, превращаясь в волну огня, которая бежит по воздуху, окрашивая небеса кровью. Все автомобили, как по команде, глохнут. Гаснут фары и лампы на столбах освещения трассы. Городские огни мгновенно пропадают. Двигатель медицинского вертолета, будто захлебнувшись, останавливается. Машина в абсолютной тишине, продолжая по инерции медленно вращать лопастями, падает на дорогу метрах в пятистах от Киа, прямо на машины. Удар. Слышится треск и грохот. У вертушки отваливается хвостовая балка, несущие винты обламываются, корпус вертолета сминается, как бумажный. Машина заваливается на бок и утыкается кабиной в капот Форда Мандео. Бах! Гулкое эхо взрыва разносится над дорогой, заглушая крики сгораемых заживо людей. Внезапно небеса до самого горизонта затягивает черными тучами. Они распластываются, закрывая собой малейший просвет. Бугрятся, и МКАД погружается в абсолютную тьму, в которой слышится отчаянный крик тысяч людей, а откуда-то сверху доносятся нечеловеческие утробные завывания. «Влад, у меня телефон сдох, не могу включить фонарик!» Вопит Карина, шаря руками по кузову машины. «Я ни черта не вижу, где ты? Яна, с тобой?» «Мы здесь», — отвечает Влад. «Живо в машину!» Из тьмы выныривает Карина. Мужчина хватает ее за руку, снимает Яну с плеча, передает дочку жене. Влад дергает заднюю дверь, Карина запрыгивает в автомобиль. Влад тяжело дышит, озирается по сторонам, видимость почти нулевая. Силуэты машин расплываются на расстоянии 1-2 метров. Дальше начинается тьма. Кажется, что она шевелится, смотрит на тебя, изучает. Мужчина садится на водительское сиденье, хлопает дверью. Влад, Карина и Яна слышат, как со всех сторон доносятся женские крики. Плач, визг детей и мат мужчин. Единым стоном над МКАДом висит вопль. «У кого-нибудь есть свет!» Но ответа нет.